Глава 26 Когда они в прошлый раз выходили из дома, Брендон посчитал нужным как следует вооружиться, но теперь присутствие Уилла убедило его, что у них есть настоящая защита. Придерживая руку, Уил в несколько заходов порывисто пересек холл. Хотя он все еще не мог двигаться свободно, Корделия находилась под впечатлением от того, что смогла спасти ему жизнь и привести в чувство. Отец гордился бы ею. Снаружи с жутким грохотом упало второе дерево. Дом задрожал. «Что происходит?» — снова спросила Элеонора. «Еще один самолет?» «Молитесь, чтобы это не был немецкий цепелин», — ответил Уилл. Вновь раздался треск, и за ним последовал долгий скрипучий стон сломанного дерева, внушительный звук которого обещал разнести дом до самого основания — Угрожающий стон разорвался последним вскриком рухнувшего у входной двери ствола. «Никаких циперинов я не боюсь», — твердо заявила Элеонора. Она открыла дверь и вышла на улицу, под удивленные протесты Корделии. «Нет, стой! Что ты... Ребята, выходите и посмотрите на это!» Брендон, Карделия и Уилл последовали за Элеонорой. Три громадных дерева лежали перед домом Кристофа. Брендон вспомнил о трех соснах, стоящих на лужайке возле дома, там, в Сан-Франциско, но эти деревья были неправдоподобно большими, с очень прямыми стволами и грубыми крупными листьями на ветвях. Странно, сказала Карделия, ни у одного нет корней. Брендон подошел к основанию дерева. Ствол оказался просто сломан поперек. Будто бы это было и не дерево вовсе, а травинка, которую разорвали без видимых усилий. «Кто же мог это сделать?» — спросила Корделия. «Не знаю», — сказал Уилл. Откуда-то справа вновь послышался треск. Все вместе они повернули головы на звук, но тут уже послышался треск слева — и немедленно затрещало в сотни ярдов впереди, а также одновременно где-то позади них стал раздаваться характерный хруст. Внезапно четыре громадных дерева сломались и поднялись сами собой в воздух на несколько десятков футов. Уолкер и Уилл наблюдали в недоумении за происходящим, когда деревья начали вращаться. Их основания и кроны мелькали то вверху, то внизу, пока, наконец, они не раскрутились до такой степени, что ничего невозможно было разглядеть, кроме четырех угрожающих вертушек, словно из сюрреалистического балета в воздушном пространстве. Создаваемый ими ветряной поток дул с силой им в лица. «Этого я не ожидал увидеть!» – прокричал ошеломленный Уилл, а затем деревья начали падать. «Бежим!» – скомандовала Корделия. Они ринулись прочь, в то время как деревья падали совсем рядом с ними. Каждый раз, когда дерево ударялось о землю, их накрывало ударной волной, и они вынуждены были не останавливаться и продолжать убегать, чтобы избежать гибели под тяжелым массивным стволом. Последнее дерево рухнуло буквально в нескольких дюймах от Элеоноры, чудом не задев ее. «Ливень из деревьев пока просто накрапывает», — сказал Брэндон. «Кто это делает?» — удивилась Карделия. «Магия!» — ответил Брендон. Они остановились рядом с одним из рухнувших деревьев. «Но мы никого не видели, никакого мага. Единственный, кто мог совершить подобное. Не произноси его имени!» — предостерегла Элеонора, и стволы деревьев вновь начали двигаться. Лежащее дальше всех у раскрытой входной двери дома Кристофа дерево начало подниматься, будто невидимый трос тянул громадный ствол за один его конец. Когда он был уже под углом в 45 градусов, он остановился, являя собой невозможную оптическую иллюзию, за ним поднялось и застыло в таком же положении другое дерево, образовав тем самым арку перед домом, похожим теперь на домик карликов. Вскоре все оставшиеся деревья стали так, что к дому вела величественная аллея, мистическим образом возникшая на глазах. Дом был на одной стороне от аллеи, волкеры и их новоиспеченный друг на другой. По этой невообразимой аллее в их направлении, в аккуратной фиолетовой мантии, шла ведьма ветра. «Вход охраняет чертовщина», — проговорил Брэндон.